Одним взглядом капитан охватил всю эту ужасную картину и, заметив стоявший на столе радиотелефонный аппарат, бросился к нему. Аппарат уцелел и находился в порядке. «В порядке ли точки приема?» Голос капитана прозвучал во всех отсеках корабля. «Слушать команду! Капитан в центральном посту! Всем, заметившим проникновение воды, донести мне немедленно по радиосети». В случае порчи сети сообщите лично. Всем научным работникам оказать помощь пострадавшим. Фамилии пострадавших сообщите мне через 10 минут. Профессору лорд Кипонидзе, а в случае невозможности Цою явиться в центральный пост немедленно. Через 15 минут все, что касалось состояния подлодки и ее экипажа, уже было известно капитану. Из экипажа подлодки тяжело пострадали люди, Лейтенант Кравцов, водолас Крутицкий, художник Сидлер и уборщик Щербина, находившиеся уже в госпитальном отсеке в бессознательном состоянии. Легко пострадали, но оставались на ногах после оказанной им первой помощи старший лейтенант Багров, профессор Шилавин, помощник механика Рамейко. Без вести пропал главный механик Горелов. Никто не мог понять, куда и как он исчез. Впрочем, заботы и волнения по поводу положения подлодки Не позволяли никому слишком много думать об этом странном исчезновении. Всех волновала судьба корабля. Уже через час после взрыва состоялось короткое собрание всего экипажа подводки. Капитан обрисовал положение. Взрыв газов, проникших неизвестно каким образом в газопроводную камеру, причинил подлодке значительные разрушения, однако ни один из её жизненных механизмов не выбыл окончательно из строя. Все повреждения могут быть исправлены силами экипажа. Самое же главное — это то, что подлодка сохранила плавучесть, правда, с большим дифферентом на корму, и по показаниям уцелевшего глубомера, только на определенной 150-метровой глубине, не имея возможности ни опуститься, ни подняться. Она лишилась движения, управления, боеспособности, и, наконец, если можно так выразиться, оглохло и ослепло, вносимое каким-то течением в неизвестном направлении. Все контрольно-измерительные приборы, аппараты связи, автоматической сигнализации и управлением можно, как и поврежденные машины, исправить или заменить запасными. Единственная серьезная опасность грозит со стороны ходовых и рулевых дюз, состояние которых неизвестно. Непосредственно примыкающая к дюзам газопроводная камера наполнена водой, которая начала пробиваться в кормовой электролизный отсек. Пока еще нельзя точно установить, каким образом проникла вода в камеру. Через пробоину в корпусе подлодки или через дюзы. Нельзя быть также уверенным, целы ли вообще дюзовые кольца, или они силой взрыва сорваны и сброшены с подлодки. Все это можно будет узнать, когда будет восстановлена общее... или автономная сеть управления, при помощи которой даст открыв выходную камеру и произвести наружный осмотр кормовой части корабля. Сему экипажу закончил своё сообщение капитан. Необходимо немедленно приняться за приведение в порядок всех отсеков подводки, за ремонт машин, исправление и замену приборов и аппаратов. Все должны помнить, что речь идёт не только о спасении подводки, но и о том, что она обязана быть на своем посту во Владивостоке точно к назначенному правительствам сроку. Работа предстоит огромная. Но если дюзы в каком бы то ни было виде остались еще на подлодке, она должна быть и будет 23 августа во Владивостоке. Его вера, его энергия и непреклонная решимость передались каждому участнику собрания — Загорелись глаза, оживились лица. Один за другим люди выступали вперёд, призывали к беззаветной работе, клялись, что готовы отдать жизнь за спасение подлодки и за её появление в Владивостоке всрок. К полудню все отсеки подлодки в результате аварийной работы всей команды были очищены от обломков, были приведены в порядок хозяйственные и продуктовые склады. склад оснащения, инструментов, материалов водолазного имущества, химический и боеприпасов. Наскоро пообедав и разбившись на бригады по специальностям, команда сейчас же принялась за восстановление всех сетей, за ремонт и исправление машин, аппаратов и приборов. Самая большая и тяжёлая ответственная работа выпала на долю бригады электриков. Вся жизнь подлодки управление, связь, сигнализация, свет, Накал, работа пушек и механизмов питались электрическим током. Во все уголки и закоулки проникала сеть электрических проводов. Усиленная профессором Шилавиным и имеющими некоторые опыты и познания в практической электротехнике Цоем и Павликом, бригада делала буквально чудеса. Уже к 24 часам поврежденные аккумуляторные секции были поставлены на место. Разбитые аккумуляторы заменены новыми электротехниками. Общая сеть освещения восстановлена. Акустики Чижов и Птицын к этому времени успели разобрать носовую ультразвуковую пушку с тем, чтобы завтра с раннего утра приняться за ее восстановление. Третий акустик Беляев работал над самыми тонкими и нежными аппаратами подлодки, ультразвуковыми прожекторами, глазами и ушами подлодки. Они были рассеяны по всей внешней поверхности подлодки и больше всех пострадали от чудовищного сотрясения, испытанного ею во время взрыва. К счастью, доступ к этим аппаратам был изнутри, и они были обеспечены полным ассортиментом запасных частей, так что Беляеву приходилось лишь заменять пострадавшие части новыми. Но и эта работа была настолько кропотлива, требовала столько внимания, и осторожности, что Беляев обычно человек очень спокойный, теперь едва сдерживал нетерпение. Всё же к концу сегодняшней работы к 24 часам он успел исправить пять мембран и восстановить их сеть. Старший радист Плетнёв и его помощник Гребенчук работали над сильно пострадавшей радиостанцией. Почти без дела остались механики Козырев и Ромейко, решившись своего начальника И руководители, они однако быстро привели в порядок камеры балонов и исправили или заменили новыми некоторые контрольно-измерительные приборы в этих камерах. Самая серьёзная работа предстояла им в камере газопроводных труб и над дюзами, но доступа к ним пока ещё не было, и механики с волнением ожидали момента, когда им придётся приняться за неё. Их мучили сомнения и неуверенность в своём опыте и познаниях. особенно волновался Козырев, которого капитан назначил временным исполняющим обязанности главного механика. Как бы то ни было, но к концу дня, оказавшись временно свободными, Козырев и Ромейко поспешили на помощь другим бригадам: первый электрикам, а второй водолазам.